Глава 9. Из Гавен долго вглядывался в горизонт. Конфликт между его знанием и тем, что было перед ним, был настолько велик, что в первые несколько минут он не мог понять, на что смотрит. Как бы то ни было, это было очень далеко от солнца, которое он знал. Широкая величественная дуга продолжала подниматься, ее начальное восхождение было быстрее, чем у солнца. И Гавейн таким образом мог наблюдать небольшую часть изогнутой поверхности. Она действительно излучала свет с краями расплычатого и туманного цвета. Как будто они были сделаны из облаков и тумана. Он предположил, что свет и тепло этого мира были обеспечены, это шутка, но она не была настолько ослепительна, как солнце, так что не мог видеть ее непосредственно. На самом деле, все было наоборот. Гавейн мог не только пристально смотреть на искривленную поверхность светила, но и различить несколько тонких линий на самой дуге. Оценив дугу этой штуковины, Гавейн понял, что смотрит на нечто в десятки, если не в сотни раз больше, чем солнце. Конечно, ее фактический размер должен быть меньше, чем у нормальной звезды, она была просто так, близко к планете. Если она продолжила подниматься на таком расстоянии, то вполне может покрыть одну пятую часть всего неба. Впрочем, это была всего лишь субъективная оценка Гавейна, ибо он чувствовал себя подавленным этим зрелищем, и его суждение неизбежно будет предвзятым. Трудно было описать то чувство подавленности, которое испытываешь, наблюдая за гигантским небесным телом, вздымающимся перед тобой. Быстрый поиск памяти Гавэна Сесила ожидаемо выявил бесчисленные рассветы, которые были столь же величественны. Явление в небе было не в чем-то из ряда вон выходящим, а самым обычным явлением в этом мире. Но как это можно было объяснить? Вскоре Гавэн начал анализировать эту сцену в соответствии со своими знаниями. Возможно, физика этого мира отличалась от физики его родной планеты, что приводило к низкой эффективности света и И тепло от этой звезды, эта планета, вероятно, была очень близко к звезде, что так казалось такой большой. И, возможно, причина, по которой Земля все еще не должна была быть испепелена, заключалась в том, что предполагаемая звезда была вовсе не Солнцем, а дырой, которая излучала свет и тепло, или была чем-то таким, что было не научным, а магическим. Однако более вероятно, что планета, на которой он стоял, вращалась не вокруг Солнца, а вокруг газового гиганта, что это была вовсе не планета, а спутник, и то, что поднялось в небо, было родительской планета. Нет этого спутника. Именно в этот момент чувство потусторонности Гавейна стало еще более сильным, чем когда-либо. Предок? Ваше превосходительство, предок! раздался рядом с ним голос Херти, неожиданно вырвавший Гавейна из его глубоких раздумий. А-а-а! Гавейн мгновенно пришел в себя, глядя на свою энную правнучку, стоявшую рядом с ним. Прекрасная аристократка, вырвавшись из темного тоннеля и подземного кризиса, немного пришла в себя, ее лицо слегка порозовело. Слегка поклонившись Гавейну, она сказала, «Предок, вы раньше грезили наяву, но нам нужно убираться отсюда». Гавейн запнулся отмахнулся от этого инцидента. Именно тогда он понял, что вход в тоннель привел их к открытому склону холман без всякой защиты. Ошеломленно, стоя там, не замечая ничего вокруг, казалось ему неразумным поступком, и он кивнул. Давайте поднимемся на возвышенность, чтобы осмотреть это место и выяснить, что нас окружает. Мои знания местности насчитывают 700 лет, и сейчас они могут быть не очень актуальны. Таким образом, под руководством Гавена отряд немного продвинулся вверх по склону холма. По дороге Гавейн не мог удержаться и несколько раз взглянул на большое солнце. «Господин предок, вы все это время смотрели на солнце?» – позади него шла Ребекка, и она озабоченно спросила «Есть проблемы?» «Твой предок уже 700 лет не видел дневного света», – небрежно заметила Эмбер. «И вполне естественно, что он хочет смотреть на солнце несколько чаще, чем обычно». Гавен не обратил внимания на Эмбер, взглянув на свою энную правнучку, он слегка покачал головой, внутренне он подтвердил что Солнце – это то, что туземцы этого мира тоже называют небесным светилом. Или, скорее независимо от того, на каком языке он был произнесен, это слово относилось к Солнцу и ни к чему другому в ума здешних людей. Гавейн снова порылся в памяти первоначального владельца тела. После нескольких попыток с каких-то ключевыми словами и получением неопределенной информации, он наконец понял голову с некоторым пониманием, всматриваясь в ту часть неба, которая все еще была слегка затемнена. На пока еще не освещенной части неба, на которой все еще виднелось множество звезд, он заметил звезду размером с крупинку, которая была ярче остальных. Люди этого мира обозначили эту особую звезду как Ао и приписали ей множество религиозных и символических значений. Обе его предыдущие догадки, вероятно, были развеяны, оставив его разумное третье предположение. Ау была звездой этой Солнечной системы, это было невероятно далеко, но свет, который она излучала на Гавейна, был практически таким же холодным, как и у любой другой звезды. И вот под прохладным утренним ветерком Гавейн добрался до вершины холма. Вдалеке виднелась таинственная изрезанная земля, которая была сожжена до основания пламенем войны. Точно так же, как кожа после кислотного всплеска, земля выглядела разложившейся и гниющей. Огромное пространство скалы почвы было обуглено до черноты, с большими трещинами, криво разбросанными по всей земле. Растительность на земле давно сгнила, а оставшиеся стволы искривились, словно их демонически загнали в когти дьявола. Дальше они увидели рухнувшие стены, разрушенные дома из замок клана Сисилов, окутанный дымом. Гигантские монстры бродили по опустошенной земле. Поля и поселы давным-давно были неразличимы в волнах чудовищ, которые опустошали их землю. «Территория клана!» Ребекка опустилась на колени на холме, стиснув зубы со смертельной силой. Ее глаза были красными, и слезы от ярости или горя сверкали в них. Она только что стала главой клана, но потеряла, казалось бы, все, прежде чем смогла даже привыкнуть быть ей главой. «Вот так выглядит земля после того, как ее разорили чудовища», — вздохнул Гавейн. «Гондорская империя в то время была опустошена вот так внутри и снаружи. Я предсказывал, что упадок останется в пустоши старой империи. Вместо этого новый упадок снова появится в царстве цивилизаций». Эмбер покрылась холодным потом. «Клянусь богом тени, мы были окружены этими тварями!» Херти задумалась о шансах клана на восстановление. «А клан еще можно спасти?» «Нет», – покачал головой Гавейн. «Ты не блокировала наступление монстров, они уже образовали групповой резонанс, и стихийное заражение, вызванное демоническим приливом, необратимо. Даже если все мутации будут уничтожены, загрязнение, укоренившееся в земле, останется на довольно долгое время. И как долго это будет продолжаться?» Херти, казалось, отказывалась терять надежду. Неужели цивилизация вернулась в Гондорскую империю? Гавейн задал вопрос, казалось бы, не имеющий отношения к делу. Она все еще лишена жизни. Никто не осмеливается ступить на землю по ту сторону великого барьера. Гавейн пожал плечами. Тогда, похоже, упадок земли Сисила будет продолжаться еще, по меньшей мере, 700 лет. Ребекка и Херти ошеломленно уставились на своего предка. Они не могли понять, как эта великая фигура, основатель клана Всесилов, могла так спокойно смотреть в лицо чудовищем, разрушающим последнее владение семьи. Он не был ни разъярён он не опечален, словно наблюдал за чем-то, что не имело к нему никакого отношения. Такое отношение их немного пугало. Однако Гавейн быстро заметил пристальные взгляды этой пары и вызвался сам. «В чем дело?» «Господин предок, а вы не сердитесь?» Робко спросила Ребека. «Это последняя земля клана Сесилов». Гавейн был ошеломлен. Он сразу же понял, что еще не полностью погрузился в ту роль, которую должен был играть и споткнулся. Он поспешно сделал серьезное лицо, призвал на помощь все свои актерские способности и сказал... Размышлять о таких вещах бесполезно. Гавейн сил первооткрыватели каждый сантиметр семейной земли и богатства был построен с нуля мной. Если земля исчезла, значит ее больше нет. В худшем случае мы всегда сможем найти новую землю для поселения. Какой смысл размышлять об этом? Херти и Ребекка поспешно кивнули. Когда они это делали, их сердца наполнялись восхищением своим предкам. Он был таким легендарным, как ими говорили, и его мировоззрение и широта ума действительно отличалось, ибо он не знал, что все доступные земли уже были разделены между Теми нынешними аристократами. Они востребованы землю были теми, которые были лишены жизни из запретных областей. Так где же этот предок собирался претендовать на свободную землю от всех остальных? Здесь больше нечего смотреть. Следующее, что мы должны сделать, это спланировать наш маршрут. Первое, что нужно сейчас сделать, это найти город и объединиться с людьми, которые вырвались наружу. Воспользовавшись тем влиянием, которое он имел, каких их предполагаемый предок, Гавейн быстро сменил тему разговора. «Я помню, что рыцарь Филипп вырвался с группы людей. У вас есть условные места встречи?» Ребекка быстро ответила. «Мы планировали встретиться в Танзане на севере. Если на Танзан тоже нападут монстры, они продолжат путь на север, по королевской дороге». Гавейн кивнул и уже собрался уходить, когда какое-то странное чувство застало его остановиться. После секундной паузы он и рыцарь Байрон закричали почти одновременно. «Пригнитесь! Прячьтесь!» Даже не зная, почему Ребека и Херти все равно бежали вместе с рыцарем, Байроном под защиту Большого Камня неподалеку. Эмбер уже исчезла в какой-то темной щели, как только Гавейн открыл рот. Сам Гавейн спрятался за спину Ребекки. Однако он заметил, что потерявшаяся маленькая горничная Бетти все еще цепляет за свою сковородку с пустым выражением лица и бросился к ней, чтобы оттащить ее назад. Почти в следующем мгновении чувство подавленности, казалось, не зашло на них с неба. В восходящем сияне Великого Солнца элегантное огромное существо медленно плыло по небу. Это был гигантский дракон, который простирался более чем на 10 метров. Паники Херти подсознательно произнесла заклинание третьего уровня искажения положения», скрывая все фигуры, хотя она вовсе не была уверена, что это поверхностное заклинание может обмануть глаза такого легендарного существа. Однако гигантский дракон не замечал людей на земле или, возможно, просто пренебрегал ими. Он или она лишь лениво взмахивали крыльями, грациозно и величественно проносясь по небу, и в его глазах отражалась территория Сисилов, разрушенная темной волной. Он выплюнул огонь на землю.